«Как ваша фирма называется?» — спросил Голубков, который демонстративно извлек из кармана бланк постановления на обыск и выбирал теперь на столе ручку, чтобы заполнить его. «Артграф?» Вписав все, что надо, он протянул постановление шустрому старичку. Тот изучил документ, потер подбородок, вспотевший ладонью. Вмешался в затянувшуюся паузу пастухов, Заняты вы, Егор Кузьмич, изготовлением фальшивых документов. В частности, для Тимура Хабибулаева. На нем, кстати, и засветились. Записи и съемка ваших деловых контактов у нас есть. В ходе следствия вам их предъявят. «А здесь у вас нам придется поискать вещественные доказательства. Думаю, кое-что мы найдем без особых усилий. А заодно досконально проверим всю эту вашу шарашку. Уж больно много здесь техники, которая позволяет изготовить практически все, что угодно». Старичок вздохнул. «Интересно. Во что же я такое вляпался, раз потребовалось на меня такие средства и силы привлекать? Уму не приложу». «Пропала спокойная старость!» — подытожил он сокрушенно. «Под окном взвизгнули тормоза. Сергей, иди встреть там ребят!» — попросил Голубков. Пастухов ушел. «Давайте на чистоту!» — предложил Голубков. «Давайте!» — с подчеркнутой готовностью согласился Егор Кузьмич. «Да не ерничайте вы, Егор Кузьмич!» — с усмешкой сказал Голубков. — Вы же видите, что с вами не шутят. Назовете две фамилии, и я с вами попрощаюсь. Да и оперативники поедут по своим делам. — Сделайте любезность, Вячеслав Валерьевич. — вспомнил старичок имя отчества из документа. — Отошлите ваши машины, а то коллеги начнут волноваться. О фамилии я вам скажу, если они через меня проходили. Голубков положил на стол фотографию старшего дудчика. Вы делали новые паспорта для двух мужчин, остановившихся в Кунцеве. Вот один из них. Старичок покопался в столе. Вот второй. Он сам выложил фото Амира. Он теперь Бикмурзин Яралы Рагимович. А тот, что у вас, называется Степан Гаврилович Поспелов. На суде и следствии я, естественно, показаний не дам». Голубков поднялся и раскланялся. Вопрос из чистого любопытства. Вы с ними виделись? Отдавал заказ. Странно, что этот Бикмурзин отпустил вас живым. В розыск по всей территории страны были поданы новые паспортные данные Дудчика и Амира. В ориентировке появилась, наконец, и свежая фотография этого международного террориста. Шло напряженное ожидание результатов. Голуков использовал Пастухова как заурядного оперативного работника, чего никогда не бывало прежде. Причиной тому была и нештатность ситуации, когда не хватало профессионально подготовленных людей, и то, что Пастухов владел ситуацией во всех нюансах и подробностях, а значит, мог и мысль подать, и самостоятельно в обстановке сориентироваться. Это было против правил управления, где каждый знал только свой участок работы и свою конкретную задачу. Однако сегодня три человека – Генерал Нифонтов, полковник Голубков и рядовой запаса «Пастухов» владели оперативной информацией почти в равной мере. Искусственно отсекать «Пастухова» от работы по анализу и планированию не имело на данном этапе никакого смысла. Операция с каждым часом имела все меньше шансов на успех, приходилось использовать каждую возможность. Безусловно, «Пастухова» ставили в известность далеко не о каждом шаге следствия, у него был свой предел компетенции». Но в рамках известной ему части операции Пастухов имел возможность участвовать в действиях и получать сведения. Поэтому и в палату к Алексею Дудчику, который, наконец, вышел из коматозного состояния, Голубков и Пастух пришли вместе. «Здравствуйте, Алексей Петрович», — ровно сказал Голубков, — «рад, что вам удалось выкарабкаться». Алексей лежал в отдельном боксе Центрального госпиталя Министерства обороны под серьезной охраной, устрашающе снаряженных ОМОНовцев. Антураж мало походил на больничные покои из американских фильмов, где какой-нибудь гангстерами Амираненный главный свидетель обвинения был бы опутан датчиками и шлангами как космонавт. Однако работала искусственная почка, змеилась на энцефалографе кардиограмма, стояла неизбежная капельница. Вторую койку в двухместном боксе занимал охранник, который мог, по мере надобности, быть подменен одним из двоих, дежуривших снаружи. — Вы в состоянии с нами поговорить? — спросил Голубков. — Говорю же, — ответил Алексей, останавливаясь глазами на второй, появившейся в его поле зрения, фигуре. — Вот оно что. Стало быть, ты, пастух, тоже из ментов». — Я солдат, — ответил Пастухов, — и ты еще совсем недавно тоже им был. — Напоминаю. — Завидую тебе, — сказал Алексей с кривой усмешкой. — Я-то думал, тебя давно выгнали со службы. Ну что ж, допрашивайте. Пастухов помрачнел.